На первый доклад к Сурковой Лера шла, как обычно, без особого энтузиазма. Понятно, что через одни сутки ждать больших подвижек не приходится. Однако ей всё же хотелось представить начальнице более существенные новости, нежели те, что имелись в её распоряжении. Но выхода не было, и приходилось смириться с неизбежным. Суркова выглядела немного уставшей, но она улыбнулась, приветствуя вошедшую, и пригласила сесть. Отсчёт занял не более пяти минут, и последнюю новость Лера приберегла напоследок. Выяснилось одно обстоятельство. Вскрытие жертвы показало, что она была беременна. «Вот как?» — стряпинулась Суркова. «На третьем месяце, если точно», — подтвердила Лера. «Ну, так это заставляет нас взглянуть на дело под другим углом». «Вы об отце ребёнка?» «Разумеется». Вы с самого начала сосредоточились на том, что кому-то что-то было нужно именно от прокурора в силу его рода деятельности. А что, если всё просто до банальности? Папаше не нужен ребёнок от бедной студентки. Логинов опросил ближний круг жертвы, как я уже говорила, и, по словам её лучшей подруги, парень девушки, скорее всего, женат. «Ну вот», — воскликнула Суркова, но тут же добавила, «только не зацикливайтесь на одной версии, рассмотрите все возможные, хорошо?» «Само собой» кивнула Лера. «Меня кое-что смущает». «Что же?» заинтересовалась суркова «Если убийца приятель жертвы, зачем ему перерывать весь дом? Сделал дело и беги, казалось бы». «С одной стороны, да, но мы не принимаем во внимание характер личности убийцы. Вдруг он решил, что раз уж все равно заморал руки кровью, то почему бы не поживиться в богатой хате? Он не знал о предусмотрительности роговой и рассчитывал на приличный куш». Но это говорит о том, что он действовал совершенно хладнокровно. Верно. Судя по показаниям соседа потерпевшей, насколько я помню, жертва незадолго до гибели ссорилась с каким-то татуированным парнем. Принимая во внимание эту его особенность, разве не может быть так, что он уже сидел, а потом имеет определенный опыт, возможно, даже убийство? Лера согласно кивнула, но потом сказала, «Этот любовник Катерины, по словам ее подружки, отдавал ей деньги». Не так много, как то и хотелось бы, но на кое-какие излишества всё же хватало. Как-то это не вяжется с обыском и ограблением. Одно другому не мешает. Если этот человек, конечно, не миллиардер, для которого деньги ничего не значат. Но вы сами говорите, что он снабжал убитую деньгами не так уж и щедро. Так что можно предположить, что для него её финансирование было обременительным. И тут она сообщает, что ждёт ребёнка. Продолжала рассуждать Суркова. Она даже встала из своего удобного кресла и принялась прохаживаться по кабинету туда-сюда, словно так ей лучше думалось. Это совсем не кстати, ведь рождение младенца означает дополнительные денежные вливания Кроме того, если он и впрямь женат, то любовница-мать становится куда более угрозой, нежели бездетная подруга. Что, если девушка отказалась избавляться от нежелательной беременности, и любовник убил её, а по пути решил обнести богатую квартиру? «Только вот ему не обломилось, так как Рогова не хранит ценности дома», — подхватила Лера. «Поэтому он взял, что нашёл, и сделал ноги». «Неплохая версия», — усмехнулась Суркова. «Но мне не даёт покоя кое-что ещё», — тут же сказала Лера. «Когда я спросила Рогова, зачем он пришёл в квартиру матери в её отсутствие, он сказал, что ему срочно понадобились какие-то документы» когда я не стала уточнять, что это за бумаги, но сегодня пообщалась с потерпевшей, и она заверила меня, что никаких рабочих документов сын в её доме не хранит. Я, конечно же, ещё поговорю с Роговым. «Поговорите», — согласилась Суркова. «Но мне показалось, что вы что-то ещё имели в виду, когда сказали про Рогова. Я права?» «Честно говоря, да». Нерешительно проговорила Лера и запнулась. «Говорите», — подбодрила её Суркова. «Мы ведь здесь одни, только вы и я». «Хорошо, Алла Куревна, только между нами. Видите ли, сдаётся мне, Рогов что-то не договаривает «И с чем вы думаете это связано?» заинтересовалась собеседница. «Даже не знаю, но мне кажется, он что-то скрывает. Может, это из-за того, что он не имеет права брать рабочие документы домой?» «А он, вы полагаете, взял?» «Ну тогда почему именно квартира матери? Разве она не сказала вам, что у него есть и дом за городом, и квартира в Питере, которую он использует в качестве рабочего кабинета?» «Я это помню, и всё-таки...» «Вы не верите в его отмазку, я права?» — догадалась Суркова. «Думаете, он приходил именно к Катерине?» Лера покраснела. «Неужели всё так очевидно?» «Простая логика», — пожала плечами Суркова. «Наверняка вы даже допускаете, что Рогов — отец ребёнка». Лера опустила глаза. Делать такое предположение было слишком смело, но Суркова её раскусила на раз-два. «Его дочь учится на том же факультете, но в другой группе», — пробормотала она. «Я подумала...» «Вы подумали, что они могли познакомиться через неё?» понимающе кивнула Суркова. «И что Рогов может быть тем самым женатым любовником, о котором упоминала подруга жертвы?» «Точно», — нехотя призналась Лера. «Не исключаю такой возможности». «Правда?» Рогов — мужчина в расцвете сил, а погибшая — молодая привлекательная девушка. Только вот у нас нет ни малейших оснований выдвигать против него обвинения. Давайте поразмыслим. Начнём с того, что отношения Рогова и жертвы не доказаны. Вы сами говорите, что друзья убитые никогда не видели её с ним вместе. Если хотите получить ордер на сравнение ДНК плода и прокурора, докажите хотя бы их сексуальную связь. Лера и сама понимала, что это необходимо сделать. Но начальница ясно дала понять, что иного выхода не существует. Кроме того, Логинов упоминала о Ташкенте. Может, это и ложный след, но вдруг любовник убитый в заправду родом оттуда, и екатерина планировала поездку. — А теперь об убийстве, — продолжила Суркова. — Неужели вы всерьёз полагаете, что Рогов убил бы любовницу в квартире матери? — Да, звучит. «Неправдоподобно», — закончила за Леру начальница. «А как насчёт убийства в состоянии аффекта?» — решила так легко не сдаваться Лера. «Помните, как убили Уткину?» «Разумеется, её задушили. Я допускаю, что это мог сделать прокурор, если мы предположим, что их любовная связь доказана. Но зачем ему устраивать такой бардак в квартире собственной матери?» «Инсценировка», — предположила Лера. Надо же свалить вину на кого-то другого, скажем, на неизвестного грабителя, который, явившись в шикарную квартиру, не ожидал застать там свидетеля своего преступления, а потому избавился от неё. А ещё, возможно, Рогов сыскал какие-то доказательства того, что они с Уткиной встречались, чтобы их уничтожить. «Если такие свидетельства и были», — задумчиво проговорила Суркова, «вряд ли жертва стала бы хранить их в чужом доме. Да и Рогов ведь не скрывался, помните?» «И что он делает, обнаружив труп в квартире мамаши?» Звонит Кириенко. «Вот именно, не в полицию, а сразу деду!» «Ну, это-то как раз вполне объяснимо. Если бы мы с вами угодили в какой-то переплёт, разве нам не хотелось бы, чтобы в деле разбирался кто-то знакомый и заранее непредвзятый?» «Не забывайте, Рогов ведь мог закрыть за собой дверь и уйти, сделав вид, что вообще не являлся. И мы могли не найти свидетелей того, что на самом деле он посещал квартиру матери». «Алла Гурьевна, вы же сами знаете, что тот, кто первым сообщает о преступлении?» «Зачастую и есть преступник». «Да, конечно, я в курсе этого сомнительного постулата, много раз опровергнутого, между прочим, особенно если речь не идёт о больном маньяке». «Значит, вы считаете, что подозревать прокурора бессмысленно?» «Я этого не говорю. Но не забывайте один немаловажный факт, который уже имеется в вашем арсенале». «Какой?» У вас есть свидетельство того, что жертва ругалась татуированным парнем, и нет никаких доказательств интрижки между ней и Роговым. По крайней мере, пока. Докажите его связь с жертвой, и тогда поговорим. Между прочим, если такова и была, и даже если окажется, что Рогов — папаши нерождённого ребёнка, это ещё не говорит о том, что он и есть убийца. А сейчас я хочу побеседовать с вами о другом деле. О каком другом? Вы ведь знакомы с Эдуардом Вагнером? Меньше всего Лера дало услышать это имя. Однако ей вспомнился вовсе не Эдуард, а совсем другой Вагнер, единственный, кто на самом деле по праву носил эту фамилию. Рамон Вагнер формально считался братом Эдуарда по отцу, хотя, как выяснилось в ходе расследования того запутанного дела, на самом деле было ему чужим. Мать Эдуарда родила его не от мужа. Лера не видела ни одного из Вагнеров с тех пор, как давала показания на суде над Эльзой и Вагнер, и ничего о них не слышала. Впрочем, не удивительно ведь их бизнес не терпит широкой огласки. «Да, Лагуревна, конечно», — ответила Лера на вопрос начальницы. «А что такое?» «Вы удивитесь, Лера, но Эдуард Вагнер, похоже, связан с одним делом, которое веду я». «Неужели?» — и впрямь удивилась она. Как часто на самом деле один и тот же человек повторно попадает в поле зрения органов следствия? Ну, если, разумеется, он не маньяк. С этими ребятами такой расклад как раз дело обычное. Что он утворил? Я даже не уверена, что Эдуард Вагнер как-то причастен. Это ещё предстоит выяснить. «А что за дело вы ведёте?» — полюбопытствовала Лера. Девушку всегда интересовало то, чем занимается Суркова, ведь той поручали самые сложные случаи, частенько связанные с громкими именами. «Убитый ограблен довольно известный в городе ювелир. Зиновий Фельдман, не слышали?» «Нет, честно говоря», — пробормотала Лера, пытаясь припомнить, не видела ли что-то об этом в новостях по телевизору. «Что украли?» «Бриллианты, очень дорогие, привезённые из Индии». «Что-то ещё взяли?» Так, мелочь всякую, и деньги. Все бриллианты — самое дорогое из похищенного. Я пришла к выводу, что преступник знал, что они будут находиться у ювелира дома, ведь обычно он хранил такие вещи в банковской ячейке или в мастерской. — Да, похоже на то, — согласилась Лера. — Так при чем здесь Эдуард Вагнер? Мы с коллегами опросили подмастерьев Фельмана, и они, боясь, что подозрение в первую очередь падёт на них, что совершенно разумно при данных обстоятельствах, — Ставила Лера. — Верно, — кивнула Суркова. — Так вот, эти парни, их двое, рассказали, что у фельмана незадолго до гибели случился серьёзный скандал с Эдуардом Вагнером. — Из-за чего? — Вот и мне хотелось бы это знать. Фельдман хоть и известен в узких кругах, но всё же не чета Вагнером, у которых есть собственное производство и обширные связи. Таких, как он, называют «кустарями». Он работает только на заказ. И всё же, если верить словам подмастерьев жертвы, Вагнер и Фельдман повздорили. И они не сказали на почве чего? В том-то и дело, что нет. Фельдман заперся с Вагнером в кабинете, а там отличная звукоизоляция. Они лишь помнят, что гость выскочил оттуда как ошпаренный, бросив напоследок что-то вроде «Вы об этом сильно пожалеете». Что ж, это может указывать на мотив. Да, но одного этого маловато, чтобы взять Вагнера в обработку — поэтому я хотела попросить вас встретиться с Эдуардом и расспросить о ссоре. Нет, не с ним. Я хочу, чтобы вы навестили Романа Вагнера». «Но зачем?» — изумилась Лера. «Разве он тоже имеет к этому отношение «Сомневаюсь. Но у вас с Романом, если я ничего не путаю, установились м -м, дружеские отношения за время расследования убийства его деда». «Ну, не то чтобы дружеские». В любом случае, вам пришлось с ним контактировать достаточно близко, и мне кажется, это общение можно назвать доверительным, не так ли? Он, да. Лера знала о Романе Вагнере то, что почти никому не известно, и сам он позволил ей это выяснить. С тех пор, как она получила эту странную, тревожащую и абсолютно невероятную информацию, Лере казалось, что она владеет яйцом, в котором спрятана смерть Кощеева. Именно поэтому она не пыталась наводить справки о том, чем сейчас занимается Роман и его семейство, словно это могло запустить скрытый механизм, способный привести к катастрофе. «В некоторой степени, пожалуй», — нехотя ответила она с Руковой. «А что, насколько я припоминаю, у Романа и Эдуарда отношения так себе, верно? На самом деле они почти не общаются, во всяком случае, раньше не общались». Думаю, они плохо друг друга знают и вряд ли желают познакомиться поближе. Вот потому-то я и хочу, чтобы вы встретились с Романом. Если они друг друга недолюбливают, возможно, он расскажет вам что-то, чего не знает больше никто. Кстати, вы в курсе, что Эдуард по-прежнему руководит производством фирмы покойного Карла? Честно говоря, нет. Странно, я полагала, что Эдуарду не досталось ничего из наследства, и, соответственно, он был уволен. А вот и нет. Можно сказать, он даже получил повышение и теперь фактически занял место Карла. Невероятно. Зачем Роману оставлять его в компании после всего, что случилось? Да, непонятно. На самом деле, у Леры была пара мыслишек на этот счёт, но она не собиралась делиться ими с начальницей, как бы сильно её не уважала. «Навестите Романа», — подытожила Суркова, вновь усаживаясь в кресло. «Мне кажется, с вами он будет более откровенен, нежели со мной». Судя по всему, он не самый общительный человек и ведёт уединённый образ жизни, несмотря на то, что является весьма состоятельным молодым человеком. Если Роман не слишком привязан к своему так называемому брату, можно ожидать, что он поделится с вами информацией, которая прояснит ситуацию и даст понять, стоит ли пристёгивать Эдуарда к делу Фельдмана. Я в любом случае вызову его на беседу, но хотелось бы быть, так сказать, во всеоружии перед встречей. «Так вы выполните мою просьбу, Лера?» Вопрос начальницы не предполагал отрицательного ответа.